Вез назначалленджера после смерти. Хлопающий звук вертолётных лопастей, крики людей. Кто-то выпрыгнул, протянул руки, ему передали тело Димы. Сара проводила взглядом пыльные его ботинки, что пропали из виду там, за границей вертолёта. Сама она была словно в трансе. Тяжело было разгибать шею. Мутило. Было плохо. Раскалывалась голова и от звуков, и от мельтешения, и вообще от всего. "На выход!" раздался сверху голос. Перед собой она видела только военные штаны, высокие ботинки. Поднять голову выше не было сил. Попыталась подняться, ноги подкосились. Упала на холодный пол. Захотелось прижаться к его прохладе, заснуть. Не дали. Ее подхватили под мышки чьи-то сильные руки, потянули прочь из вертолета И вот уже снаружи тащат по крыше какого-то здания. Видит, как отдаляется от нее вертолет. Потом дверной проем, звук эхо шагов того, кто ее тащил. Дверь захлопывается громко, и всё. Звук хлопости отрезает. Становится почти тихо. Только звук шагов по лестнице. Дыхание над головой. Ниже, ниже по ступеням. Ее ноги бахаются со каждую ступеньку, соскальзывают с той, что выше, бухают об ту, что ниже. Голову мотает. Плохо. Она закрывает глаза. Становится проще. Боль не уходит, но тошнота отступает. Снова скрип двери. Голос над головой. Эй, Стив, куда ее?» Шестое сказали. И снова ощущение движения, снова дыхание, снова дверной скрип. А после падения. Просто отпустил ее тот, кто тащил. Не уложил, а выронил. И она упала, больно, тяжело приложившись затылком об пол. «Ты бы ее на койку, что ли, сама залезет? Злой, чуть усталый голос. Звук шагов, хлопок двери, тихое пик магнитного замка. Тишина. Сара не открывала глаз. Ей было плохо. Всё то время, что прошло с того момента, как их закрутило в воздухе, бухнуло о землю. С того времени, как погиб Дима, она была как в каком-то кошмарном сне, от которого не могла очнуться. Её куда-то тащили, ее везли. Забрасывали в вертолёт. Всё как в тумане. Размыто, безвременно, скомкано. Только сейчас покой, тишина, сон. Она не видела, не слышала, когда в её то ли комнату, то ли камеру зашли двое. Один в простой, обыденной одежде, второй в военке. На койку, приказал тот, что был в обыденной одежде, Зевнул скучая, глянул по сторонам на голые стены. Тут не было окон, тут было тоскливо, тут было неуютно. Военный легко, без натуги поднял Сару, бережно уложил на койку, и только тогда тот, что был в простой одежде, приступил к осмотру. Не торопясь, как-то даже скучая, что ли, он раздвинул пальцами ей веки, заглянул в один Потом в другой глаз. Распахнул рот, осмотрел слизистые, ватными палочками взял на анализ ДНК, распорядился. Позови Ешли, она знает, что делать. Вышел. Военный следом. Снова закрылась дверь. Снова пикнул замок. Сара с трудом повернула голову на бок. Мутило страшно. Ее вырвало желчью. Стало чуть-чуть полегче. Во рту кисло-горький вкус. Противно. Но без разницы. Закрыла глаза и почти сразу упровалилась в черную бездну сна. Тело, накрытое простынёй, везли по верхнему этажу двое. Один в форме и тактических перчатках толкал каталку, за ним следовал белохалатник в аккуратных очках с золотой оправы. Тот, что катил, говорил как-то противно упрашивающим голосом Что так не шел его крупным габаритом? Не знали на какой машине? Да и вообще, где он? А их там было, не знаю, под сотню. Как тут аккуратно-то? и... Я вас услышал. Только сами понимаете, что за доклад не я отвечаю. Мое дело только его состояние, анализ образцов. Поэтому Нет, это же я не потому, что просто поймёте и Вошли в грузовой лифт. Белохалатник нажал на самую нижнюю кнопку, ввел пароль внизу на панели. Лифт дернулся, быстро заскользил вниз. Военный все мялся, думая, то ли снова завести тот же разговор, то ли молчать. Хоть и сказал ему этот белохалатник, что ничего он не решает, всё же оставалась надежда, что поймут, не выкинут их с товарищем в мир, где сейчас выжить та еще проблема. А выкинуть вполне могли. Это раньше пугали увольнениями, деньгами или еще чем-то. А теперь просто отпустить. Красиво, гуманно, но весьма и весьма летально. Створка грузового лифта бесшумно отъехала в сторону. Перед ними залит ярким белым светом высокий коридор. И абсолютно нет ощущения, что сейчас они где-то глубоко-глубоко под землей. На минус 100 этаже, прямо у лифта, что-то наподобие пропускного пункта, где сидит в аквариуме скучающий солдатик. Под потолком же пара пулеметных турелей, и смотрят они прямо на них, вернее даже на него одного, на виновника торжества, из-за которого этот с подводной лодки должен сейчас попасть в морг, а не выше, туда, где расположился еще живой материал. «Вперед!» скомандовал оробевшему бойцу белохалатник. Кивнул солдатику в аквариуме. Тот тоже кивнул, это так лениво, и снова уставился в экран своего смартфона. Боец послушно покатил каталку вперед, с опаской поглядывая за следующей за ним стволами турели. Краем глаза он увидел площадку, справа от входа, на которой в ряд устроились маленькие, юркие электрокары. Коридор казался бесконечным. Он все убегал убегал вдаль. По сторонам, вместо привычных дверей, были вполне себе такие ангарные автоматические ворота. Все закрытые, на каждых написан номер, рядом панели кодовые, да еще и сканер для рук под ними. "Да сюда", белохалатник зевнул. глянул на часы. "Спасибо. Дальше я сам". А я? А вы на поверхность. Боец развернулся и почему-то боязливо, скоро, спрятав голову в плечи, поспешил обратно к лифту. Страшно ему было тут. Даже не так, жутко. Ему все казалось, что там, за воротами этими с номерами, таится такое, такое. Нет, об этом лучше даже не думать. Белохалатник проводил его взглядом. И только когда тот поравнялся с аквариумом у лифта, ввёл пароль, приложил руку к панели. Воротина перед ним с механическим гулом соскользила вверх, и он вкатил тело в свое царство мертвых. Кивнул встречному сотруднику. Этого вроде Морти зовут. Новенький. Перевели, когда старый Дженкинс заразился. "Дамэл, слушаю вас", с готовностью остановился Морти глянул на каталку, на укрытое тело, везв в 12-й бокс, раздень и в анализатор. Простите, куда? Ах, да. Вздохнул. Тубус такой стеклянный. Туда. Хорошо. Морти перехватил каталку, отправился вдаль по коридору, а пошел на свое рабочее место. Бойцу он, конечно же, соврал. В его судьбе он, конечно же, мог принимать участие. Но не сильно хотел выслушивать его натё. Поэтому сейчас он намеревался высказать руководителю проекта все то, что он думает об этом безмозглом наемнике и его напарнике, а уже потом заняться мертвецом. В принципе, то, что носитель иммунитета погиб, не было таким уж фатальным. Тело доставили оперативно. Глобальных изменений произойти не должно было. Но все же Всё же должна быть хоть какая-то этика, а не валить наглухо, а потом извиняться. Так дела не делаются. Он уселся за компьютер, вздохнул, нажал на вызов Вика, своего начальника. Пошёл гудок Скайпа. Чернота экрана сменилась на полное, лоснящееся от жира и пота лицо. Потян он был не от загруженности, не от дел, а из-за того, что был жирен он до да безобразия. Да. Там бойцы мне тело доставили. Я в курсе. к делу К ноктёбу мозгов у них исполнительные, тупые, но исполнительные. Я скажу, но кадровый вопрос сейчас. Тем временем мурти завёз тело в двенадцатый бокс, Сдернул с него простыню. Пред ним предстало жуткое, сплошь заляпанное кровью тело. От лица толком ничего не осталось. Сплошная корка спекшейся крови, Мясо. налипшая кровика, пыль. Эка ж тебя друг, уделала!» Он развернулся к металлическому столику, где лежали инструменты, взял ножницы, щелкнул ими пару раз в воздухе. Снова к телу. Ничего, сейчас разденем, обмоем, будешь как новенький. Острые ножницы легко врезали одежду. Вот уже и рубашку можно сдернуть за рукава. Штанины одну и другую тоже взрезал. Взялся, чтобы перевернуть тело, и отшатнулся. Показалось, что перед ним не мертвец, что живой это человек. Дыхание показалось. Снова подался вперед, нагнулся над телом, прислушиваясь, пытаясь уловить легкий звук дыхания. Показалось? Нет. Сара пришла в себя, открыла глаза. Было уже легче, хоть и голова раскалывалась от боли. Села на койке, посмотрела на руку удивленно, Там, на сгибе локтя, красовался пластырь. Значит, пока она спала, у нее взяли кровь на анализ. Да и вообще, она была уже почище. Обмыли губкой, что ли. Переодета в нечто наподобие ночной рубашки, кое как поднялась, прошлепала босыми ногами до двери, провернула ручку, потянула. Конечно, не открылась. Приложила ухо к двери, прислушалась. То ли звукоизоляция была хорошая, то ли там за дверью и правда тихо было. Ни единого звука не уловила. Глянула по сторонам. В ее палате было пусто. Голые стены, отсутствие окон, лампа дневного света под потолком, койка и мусорное ведро под ней. И рядом, там же под койкой, поблескивает холодно утка. Присела на корточки, вытянула ведро, заглянула. Бумажка отлейка пластыря и гладь шприца в пластиковом колпачке. Это, видимо, когда кровь у нее брали. Она достала иглу, сняла колпачок. Обычная игла, хорошая игла, острая. Задвинула ведро обратно, иглу сжала в кулаке, снова улеглась на койку. Уставилась в потолок. Зачем я игла, еще не знала, но думалось, вдруг пригодится. Мэл, успевшие поговорить на тему наемников, И наслушавшийся от своего руководителя рекомендаций по проведению анализов, и даже чуток поиграв в пасьянс, в конце концов поднялся, потянулся. Надо идти работать. Морти все еще не появлялся, не заходил. Но оно и не странно. Сделал свое дело, да и свалил по другим предписанным делам. Мэл поправил очки, отправился к канализатору. Там, как и должно было быть, лежало тело, только этот балбес положил его лицом вниз. Хоть обмыть додумался. дадумался. Злоборкма поднос меал, Подошел к прозрачному тубусу анализатора, Поднатужившись, начал переворачивать тело и тут же отпрянул, потому что увидел не ободранную физиономию мертвеца, а того самого Морти с выпоченными глазами, с нелепо распахнутым ртом. Твою мать! Отступил. Споткнулся о свои заплетающиеся ноги. Бухнулся на задницу. «Черт! Твою мать! Тут же его кто-то сгробастил. Хотя почему кто-то обхватил шею, сдавил. Хрипатый, словно голос мертвеца, просипел в ухо: "Будешь орать убью". Понял, понял. Попытался он закивать, но мешал локоть под подбородком. — сглотнул. — Не буду кричать. Хорошо. Ты кто? Где мы? Я всего лишь наемный работник. и... Рука, охватывавшая шею, резко и больно нажалась, так что Мел захрипел, забился, выстукивая каблуками о пол. Еще раз. Кто ты и где мы? Мел, я Мел. Потолоканатом. Это исследовательский центр. Чей? В смысле? Государственный, частный, военный. Чей? Частный. Ясно, как тут что устроено. Пропускная система, пароли и Да-да, именно так. Каждая лаборатория, пароль и отпечаток руки. И это Морг, подвальный этаж. Конечно. Что тут еще есть? Ну, ничего. Это Морг. Что тут еще? Не ври. Перед глазами его заблестел лезвием скальпель. У вас еще тут должен быть интересный морг для интересных мертвецов. Инфицированных, не ошибаюсь. И вообще много чего должно быть. Если я хоть что-то в этом понимаю. Да, конечно есть, снова сглотнул. Взгляд его был прикован к холодному блеску скальпеля. И остальное тоже есть, но у меня доступ только до нескольких секторов каких Б274, Б282, А116. Он торопливо перечислял, Дмитрий запоминал. Я тебя понял. Пошли. Рука отпустила, но тут же ухватила его за шиворот, Дернула вверх. Пошли. Выход где? Там. Он пошел вперед, а позади шел тот из-под простыни. Вот. Открывай. Сейчас. Он с трудом сдержал радость, что рвалась из него. Сейчас они выйдут в коридор, и это будет всё. Он заорёт, бросится вперёд. солдатик в аквариуме услышит, и всё будет хорошо. Всё будет просто великолепно. Нет, блин, завтра. Открывай. Мел торопливо набрал комбинацию. Но в тот момент, когда уже потянулся рукой к панели, чтобы идентифицировать личность, его снова резко обхватили, оттащили обратно. и Острая сталь скальпеля взрезала ему горло. Он облапил шею руками, но все одно видел, чувствовал, как кровь толчками бьет в ладони, меж пальцами льется, Хрипел, хватал воздух ртом, пытаясь что-то сказать. Пыролепетать. тщетно, Ноги подкосились. Упал бы, но его поддержали. Сел, уставился вперед, До сих пор не верю, что это все, Это смерть. Тот, кто убил его, сел напротив на корточки, уставился в глаза, и мел тоже в свою очередь смотрел на этого страшного человека, лицо изодранное, едва ли не до мяса. Разорванная нижняя губа. В прорехе видны зубы. А главное это глаза. Бёлёсые, будто бельма Лишь зрачки чернеют в них. Острые, тонкие, внимательные. Еще чуть-чуть, и он обмяк. Завалился назад. Умер. Сара делала вид, что спит. Она лежала с закрытыми глазами. В её кулаке пряталась хищная острая игла. Да, это всего лишь игла, всего лишь. Но она надеялась, что для начала этого хватит. А потом об этом лучше не думать. Потом все будет по обстоятельствам. Она то и дело задремывала. но тут же вздрагивала, просыпалась. Торопливо сжимала раз другой кулак, чувствовала, что нет, не потеряла иглу. Не выронила и снова лежала, снова ждала. Вот пикнул магнитный замок, послышались шаги. Жаль, нельзя открыть глаз. Если это женщина, шанс есть. А если мужчина или того хуже, кто-то из военных, все бесполезно. Но нельзя открывать глаза, нельзя подавать вида. Я сплю. Не бойся. Я сплю. Повторяла она в мыслях раз за разом. Скрипнула койка. Кто-то уселся рядом. Послышалась какая-то возня. Щелкнули застежки. Наверное, пластиковый медицинский чемоданчик открыли. Шарится. Самое время. Сара открыла глаза. Женщина. Повезло. Склонилась над открытым оранжевым ящиком аптечки. Или как она там у них называется выискивать что-то. Сара резко села, ухватила женщину за голову, приставила иглу к глазу. Тихо, не ори. Сара дышала громко, тяжело. Хорошо. Тихо, срывающимся голосом сказала женщина. Что у тебя там есть? Мысли скакали в голове. Что ей может помочь? Выпалила. Снотворное, сильное. Есть? Да. Показывай. Икла, я? Нет, так доставай. Давай, Валет, ты из своего ящика все!» Где? Вот. Она через плечо показала ей маленькую склянку с прозрачной жидкостью в ней. Кетамин, прочитала она на наклейке. Сильная? Да. Вкалывай себе. Женщина подняла из вороха всякого медицинского, что было рассыпано на простыне, шприц. Умело и быстро набрала жидкость в шприц, спросила: "Вы мне ничего не сделаете?" "Нет. Это чтобы ты не. Я поняла. Вот, вам пригодится." Она достала из кармана пластиковую карточку. "Это для двери и для лифта. Лифт слева от входа. Пойдете, увидите. Только я не знаю, как покинуть здание. Как началось, мы не выходим. А внизу солдаты, наёмники. Извините, мне никогда не нравилось то, то, что мы делаем. Тут хорошо платят. Я понимаю. Она убрала руку с иглой от ее лица. Простите меня тоже. Я вам не могу полностью доверять. Конечно. Голос женщины стал увереннее. Спокойнее. Тот, то, с кем мы прилетели, тело его на Нижний Минус увезли. Я там никогда не была. Там лаборатории, зверинец и остальное. Я слышала, говорили, что у него должен быть иммунитет. Поэтому только он все равно мертв. Вам туда лучше не соваться. Там я не знаю, что именно, но все самое опасное там. И туда только по коду можно, и идентификации. Ищите другое. Спасибо. Теперь колите. Хорошо. Только это ненадолго. Это быстро срабатывает и недолго держит. Минут на пятнадцать, не больше. Но я дам вам час. Потом мне надо будет вернуться или за мной сами придут. Я подниму тревогу, если не… Я поняла. У меня час. Колите и снимите халат. Хорошо. Встала, стёрнула порывисто с себя халат, глянула на голые ноги Сары, стянула мягкие, удобные белые сабо поставила на пол. После немного приподняла подол водолазки, на прищеп взяла себе кожу на боку, вколола туда иглу шприца, надавила на поршень. Села на кровать, уже закрывая глаза, сказала: "Удачи. Спасибо". Сара торопливо обулась, накинула на себя халат, взяла карточку с покрывала. Часы с руки спящей сняла застегнулась и пошла на выход. Замерла у двери. Вдохнула, выдохнула для решимости. Сказала сама себе: "Сара, ты сможешь". Приложила карточку к панели. Пикнул замок. Дверь открылась. Подтащил тело к секционному столу, легко забросил его на холодную стальную поверхность. Обернулся, глянул на инструменты. Взял пилу, покрутил ее и так, и этак, любой тем, как играет яркий белый свет на острых гранях. Развернулся к телу, приложил зубья пилы к правой руке Мела и уже изготовился сделать первое движение, чтобы резануть, отпилить руку. Как замер на мгновение. выпустил пилу. Та бессильно звякнулась об пол, и будто даже в блеске своем потеряла Что я делаю? Что делаю? Отступил от мертвеца. Замер, только сейчас осознав, что он натворил. Два тела. Один удавленный в анализаторе. Второй вот, перед ним, с распахнутым горлом. Это же не я. Я так не могу. Не умею. Если бы он сейчас видел свое отражение, Если бы он мог видеть сейчас свои глаза, он бы увидел, как снова обретает цвет радужка его глаз, как снова лицо его из мертвенно-бледного расцветает, наливается румянцем живых красок. Он словно оживал, оживал и осознавал то, что успел натворить. И также он осознавал, вспоминал то, что было только что Это были не его, чужие воспоминания. Сам он только-только появился в своем теле. А что было до этого? Кто им руководил? Живые воспоминания были только о том, что они с Арой несутся по пыльной грунтовой дороге. Вокруг пальба, взрывы, оглушающее рычание мотора и грохот откуда-то снизу. полет. Чувство, как его, не непристёгнутого, мотает по салону, сбрасывает с сиденья. А после удар. И стремительно, в одно мгновение, скокнувшее к нему лобовое стекло. Нет, не стекло к нему. Это он сам вылетел наружу. И всё. Чернота. То, что было после, словно виденный фильм. Чужое, не его. Как он открыл глаза, Увидел склонившегося над ним, чуть растрёпанного медика с бейджиком Морти Стивенсон. Как рванул, как стал душить, действовать, и потом затаился, ждал. И как в памяти отпечатался момент ввода пароля на панели, когда Мэл вводил цифры. И все это будто нечеловечески расчетливо, холодно. Так просто не бывает. Будто бы он мог эти воспоминания, как записи, достать из мозга, как видеоролики с облачного хранилища, посмотреть снова в любую секунду, с той же четкостью, с которой увидел тогда. Это все был не он. Он сам. Он, наверное, умер тогда. Погиб тогда на трассе. А теперь что это? Как это? Это это оно. Оно, тот вирус. Споры, грибок, что бы то ни было, оно взяло над ним управление, раскачало организм. И теперь вот, он есть. Он снова есть и живет. Как это все возможно? Дмитрий схлопнул, отступил еще на шаг от стола. Нет. Отпилить руку, он попросту не сможет. Не наберет в себе столько силы решимости для этого. Да и поможет ли это? Что замысливал организм в нём? Как он собирался всё это это сделать? Что тут? Где я? Он оглядывался, осматривался, будто не находился тут ближайшие полтора два часа. Морг какой? Тот? Это те наёмники. Это те заказчик. Значит, если он там, где думает, в этом морге, в этом оборудовании. Тут среди всех этих дверей, отсеков, должны быть и те зараженные мертвецы. А то, что он сейчас видел, то через что он прошел, предсказывало смерть носителя. еще не значит смерть в полном смысле этого слова. Это нечто, что угнездилось, изменилось в его теле, способно на многое, на большее. И что-то подсказывало, что эти, эти как бы умершие, могут ему еще пригодиться. Сам того не замечая, он снова отторгался от себя. Снова лицо его блекло, будто включилась программа выживания. Он отступал в сторону. Его снова захватывало нечто сидящее в нем. Он сдернул, как куклу со стола труп Мела, торопливо зашагал, потащил его за собой по полу к ближайшей двери, не к выходу из отсека. А именно к двери. Коих тут было великое множество. Как ни странно, но на двери была только панель для пароля. Для отпечатка ладони не было. Отпустил руку мертвеца, набрал код. Пикнула, дверь открылась. Какое-то оборудование, склянки всякие. Не то. К следующей двери те же действия. Открыл Тут великое множество пластиковых склянок, в которых в мутновато-жёлтой жидкости плавают различные образцы. Опять не то. Следующая дверь. Повтор действий. Пикнувший замок. Открытая дверь. Вот оно. Высокая стена холодильников. Множество квадратных, поблескивающих металлом дверц на этой стене. Там, внутри, на выкатывающихся ложах мертвецы. Распахнул дверцу, вытянул тело. Чёрное, поражённое грибком, с паклями, проросшей на нем плесени. Кожа уже ввалившаяся, почерневшая, растрескавшаяся. Потянулся к мертвецу. Ожила, встрепенулась плесень, поднялась к его руке. Раньше такого никогда не видел, не бывало. Но это он только отметил. Где-то фоном пролетела эта мысль. Все его, именно его, Димы мысли были мелкими, незначительными. Дмитрий пропадал, отступал. Снова уже белые буркала глаз смотрели с его лица. Он опустил руку к чуть заметно двигавшейся плесени. Она охватила его ладонь, ласково, нежно, мягко. Дотронулся до того, что было там, под ней, под плесенью, кожа, где были споровые мешки, где раньше пульсировала жизнь этого непонятного грибка, выпустившего корни грибницы на поверхность кожи. Притрагивался и чувствовал жизнь в этом огнездившемся в теле организме. Чувствовал, как оно отзывается на прикосновение. Снова пошла легкая пульсация. На тонких венках жилах грибниц, и он словно бы слился с этим существом через касание. Смог с ним не то, чтобы общаться, а ощущать его, быть с ним, быть им, отдавать приказы, а вернее даже задавать программу действий. Мертвец на лежанке вздрогнул. Руки его, до того вытянутые вдоль тела, Потянулись к груди, скрючились ослабшие пальцы. Он снова жил. Не за счет себя, не за счет человека, а за счет заразы. Эти поганцы, эти грибницы как-то уж очень хорошо быстро усваивали опыт друг друга, как дугезия японская. Черви, что при поедании друг друга не только передавали питательные вещества, но еще и память. Только тут не надо было поедать. Достаточно было прикосновения, отдачи каких-то микроскопических частиц от кожи, от от грибницы, что было и в нем самом. Только он ее не видел, не чувствовал, ранее не чувствовал, а сейчас шла в нем пульсация, новая, как биение сердца или как боль от нарыва. И это было по всему его телу, а может даже уже и не его. Он больше был похож на зрителя, чем на хозяина. Открыл следующую дверцу, выкатил тело. Это не столь высохшее, не столь обросшее. Девушка молодая, лет так двадцать пять от силы ей было. Но вот так все сложилось. Так жизнь закончилась. Снова руку на плесень, найти жгуты будто грибницы, снова приказать, ощутить, почувствовать отклик. Следующая дверь, следующая. Сара торопливо шла по коридорам первого этажа. Поглядывала на часы, что она взяла у медсестры. Уже скоро поднимется тревога, начнётся переполох, но не видела она пути. Не могла найти куда бежать. Окна, забранные решетками как изнутри, так и снаружи. Охрана при выходах. Да и не идет к этим выходам никто. Разве что такие же, как и охранники, ребята при оружии, да в форме цвета хаки. Похоже, наружу выбирались только военизированные команды. А все остальные жили и работали тут, внутри. Коридоры, люди, коридоры. Она уже устала от всего этого мельтешения. Да еще и непроходящая головная боль снова стала мутить, тошнить. Хорошо, что в ее желудке было пусто. Всё, что можно было выблевать, уже осталось там, наверху. В ее палате без окон, с голыми стенами. Где сейчас придет в себя медсестра? Нет, она уже давно пришла в себя, только ждет. И с минуты на минуту выйдет. И тогда снова лифт. Она замерла около него на мгновение. Скользнула в голове мысль: там и внизу где-то Дима. Говорят, что он мертв». но она в это не хотела верить. Да что там? Просто не верила». Не думалось, что он, тот, кто прошел через такую череду испытаний, мог так просто взять и погибнуть. Нет, не верила. Просто не верила. Шагнула к лифту. Мимо нее прошел какой-то белохалатник. Нажал на кнопку. Тут же створка грузового лифта распахнулась. Он глянул на нее вопросительно. Сказал: "Заходите?" "Да, да." Торопливо вошла. "Вам куда?" "Мне." Начала она говорить, когда они услышали: "Подождите, подождите!" К ним торопился военный. Её лицо было Саре вроде бы чуть-чуть знакомо. Может быть, может быть тогда, когда ее везли. Она могла. Он мог быть одним из. Военный заскочил в лифт, сказал: "Минус третий, пожалуйста". Усмехнулся. "Сейчас в арсенал, а после снова на выход". "Хорошо". Белохалатник нажал на кнопку, снова глянул на Сару. "А вам минус" Скоро глянула на панель. Пятый. Глубоко вам. нажал. А Сара все боялась, что вдруг и там, за две кнопки до самой нижней, тоже потребуется код, пароль, идентификация. Нет, ничего страшного не случилось. Створка лифта закрылась, и они скользнули вниз. Военный мельком взглянул на нее. отвернулся. И тут же через секунду снова уставился на Сару. Пристально уставился. У вас Ади на лбу. Вы где так? Не заметила, об двери. Сглотнула. Чуть испуганно взглянула в его сторону. А вы в каком отделе работаете? Я фельдшер и не знала, что сказать. На меня посмотрите. Посмотрите, я сказал. Он хватанул ее за руку. Белохалатник рядом испуганно отпрянул к стене лифта. Это же ты! Из Китая тебя везли. Я, я, Эшли, я, медсестра и. Я тебя запомнил. Уже белохалатнику. На -4, пожалуйста, нажмите. «Штаб?» «Штаб!» Он держал ее за руку крепко, не отпускал. Больно было. Мигнул свет, стал красным. Раздался записанный голос. Внештатная ситуация. Внештатная ситуация. Просьба всем находиться на своих местах. Удерживать позиции. Надеть средства СИЗ. Внештатная ситуация. Внештатная ситуация. Дмитрий или то, что раньше им было, вышел последним. В коридоре уже громыхали, стреляли пулеметы. плевались раскаленным свинцом по предыдущим, бегущим к ним телам. Только теперь это были уже другие. Необычно инфицированные мертвецы. Это было новое, страшное, то, что невозможно было уничтожить. Не спалив это дотла, пока оставалось в этих телах, сохранялась сеть грибницы, тонких этих жгутиков, ниточек, корешков. все было бесполезно. Дима же тащил тело Мела в другую сторону туда, где были отсеки, на которые распространялся его доступ. Глянул на ворота. Вот. Сюда есть доступ. Атарабанил на клавиатуре код, приложил руку мертвеца. Ворота стали подниматься. Рядом по бетону, высечая искру, с противным звуком свечкой ушел к полу рикошет. Быстрее, быстрее! Кричало сознание Дмитрия, Таящиеся в теле. Но сам он был спокойным. Стоял, ждал, словно робот. И было даже чувство, что пройди на вылет через него крупнокалиберная пуля, разорвив мясо его внутренности, тело не умрёт, будет жить, будет действовать. Щель под воротами стала достаточно большой. Упал вполз, затащил за собой мело. Уже изнутри бахнул по большой красной кнопке. Воротина пошла вниз. Было холодно. Тело рефлекторно нахохлилось, поежилось. Развернулся. Изуродованное лицо ощерилось злой улыбкой. Это был уже конкретный, стопроцентный морг. Длинные, уходящие вдаль проходы, широченные шкафы, или как их обозвать, словно стены, убегающие вдаль. И все это были тела. Там, внутри. За великим множеством створок. Там были мертвецы, много, очень много. На шкафах шли какие-то обозначения, в дополнение к буквам и цифрам была еще и цветовая индикация. Там слева превалировал зеленый цвет. Справа Все больше и больше квадраты наклеек под цифрами и буквами становились краснее, Багровей Ясно. Торопливо вправо. Открыл, выкатил. Да, это уже не просто инфицированное. Это уже конкретно изменившееся. Сплошь проросшее тело, покрытое богатой сетью черных нитей. От тканей толком ничего не осталось, будто скелет, облепленный черной плотью, закутанный в черное же размочаленное полотнище плесени. Руку на тело. Отзыв следующему ряду выкатить руку на тело Отзыв. Все было механично сознание размазывалось в череде страшных действий оно темное в нем, создавало свою армию белохалатник торопливо распахнул незаметную створку в стене лифта там были полностью закрыты дыхательные маски с фильтрами наподобие противогазов торопливо выдернул ближайшую Натянул на голову, потом выхватил еще две. Протянул Саре наемнику. Что делать? Лифт стоял, не двигался. Белохалатник нервничал. Наемник, так и державший маску в руках, нахмурился. Ты тут лучше знаешь. Я про то, что за забором могу рассказать, а тут. Да, да. Торопливо закивал белохалатник. Голос его из-за маски стал глухим. Согласно регламента, при нештатной ситуации, когда есть возможность заражения, коммуникации останавливаются. Система вентиляции рубится на сектора, происходит блокировка как на этажах, так и дальше, кто что может. Доступ к разблокированию есть только у предписанных регламентом сотрудников. Военизированный состав, относящийся к аварийным ситуациям, руководители подразделений и ты руководитель. Что вы? Я простой исследователь и Я тоже к аварийным ситуациям не отношусь. Тогда что? Ждем?» «Ждем», — Кивнул белохалатник и тут же. А может, это из-за нее тревога? Вы сказали, тут связь есть? Да. Белохалатник торопливо вдавил кнопку на панели лифта. Загорелся красный индикатор. Сбежавшая у нас. Ее опознал, глянул на наемника. Тот тихо сказал: "Дэнис Катман". Опознал участник операции по захвату Денис Катмен. Она не опасна, напугана и лифт вздрогнул, пополз вниз. Вот, обрадовался Белохоладник. Вот и разобрались. Видите, ничего страшного. Ничего страшного. Денис глянул по сторонам, быстро торопливо стал натягивать маску. Если ничего страшного, почему мы вниз? Ну, Не друг, так дела не делаются. Она сверху сбежала. Нас туда бы надо. Он выдернул пистолет из кобуры, снял с предохранителя, взвел курок. Что-то тут не так. Они следили за панелью. Минус -3, -4. Минус Но лифт не останавливался. Вместо этого они слышали приглушённый отзвук стрельбы. И чем ниже, тем он становился громче, яростнее. Вот и предпоследний этаж уже пробежал. Остается только. Стал отъезжать в сторону створка лифта, и по ушам ударил громкий, уже ничем не приглушенный, тяжеловесный трекот крупнокалиберной канонады. В кабину влетел солдатик. Тот самый, что был раньше в своем прозрачном аквариуме ухода, что пропустил Мела какие-то часа три 4 назад в лабораторию. Заскочил Нажал на кнопку нулевого этажа. а троица, Сара, белохалатник, наемник, уставились туда, в коридор, где меж трассерами, искрами, вспышками автоматической стрельбы в красном аварийном свете на них двигалась целая армада чудовищ. Давай, давай! орал солдатик, торопливо набирая свой код доступа на панели. Потому как лифт в угоду регламенту не хотел подчиняться лишь простому нажатию кнопки этажа, панель пилькнула зеленым индикатором. Солдатik торопливо приложил руку к панели для идентификации личности. Створка лифта стала закрываться медленно, неторопливо. И Сара решилась. Она выскочила из лифта. Наемник дернулся за ней. "Не дури, сдохнет!" Крекнул солдатик. И всё. Створка закрылась. Лифт неторопливо полетел вверх, дальше от этой борьбы, от тварей. А Сара осталась тут, под грохот канонады, в прямом, длиннеющем коридоре с высоченным потолком. И на неё надвигалась целая толпа лохматых, чёрных, жутких тварей. Двигались они ломанно, рвано. Но как-то неутомимо, не обращая внимания на то, что из их тел вырывало черные клоки, разбрасывало, разматывало. Но что самое страшное, это то, что твари в коридоре. Это было еще не все. Они нескончаемым потоком шли, выдвигались из дальних ворот, что были далеко-далеко, метрах в 300 от неё. И где-то здесь Где то здесь был Дима? Сара торопливо глянула по сторонам. Что тут вообще есть? Что? Бросила взгляд в сторону. Там в закутке у стены стояли машинки, наподобие тех, что гоняли по полям для гольфа. Вот только как сунешься под эти пули? Как? Как? Но все же побежала к машинкам этим. Заскочила в одну, Ни крыши, ни лобового стекла. Вместо ключа кнопка для завода нажала, сдала назад, вывернула, уставилась на надвигающуюся на неё армаду мертвецов. И, закричав от ужаса, от страха, вдавила педаль газа. Понеслась под пули. Мимо голка яростно проносилась невидимое, горячее, смертельное, обдавая ее жарким ветром. Вот скрыла ее маленькой машинки разлетелся, разбрызгался белый пластик. И вот уже авария. Она сожмурилась, вцепилась в руль, сжала зубы, завывая как-то нечеловечески, страшно. По звериному почувствовала удар. Еще. Завыл натужно электродвигатель ее маленькой машинки, продираясь, пробиваясь через затор тел. Мотнула. Переехала через кого-то. Дальше, дальше. Злой осой просвистела пуля, обожгла плечо. И вот ровный гул снова. Она открыла глаза, вовремя вывернула руль, похлопала по плечу. Ничего. Только одежду зацепила. Кожу обожгло. Объехала стоявшее перед ней нечто черное, чёрная, изгорбленная, большое. Будто два человека встали друг другу на плечи. И дальше, дальше, пригибаясь, пытаясь уменьшиться в размерах, потому как вокруг, над ней, по бокам, звонко и ярко высвечиваясь искрами, клевали злые пули. Вот ворота, из которых прут твари, и вывернула руль. Машинка ее едва не завалилась, не перевернулась на бок. Поднялись колеса слева. И тут же снова упали. Машинку качнула, Встала, остановилась за воротами. Сара выпрыгнула, подбежала к воротам, прижалась, вжалась в стену, потому как оттуда, из ворот, все выходили и выходили твари. Едва ли не потоком перли, Но она видела, видела, когда проносилась мимо. Кто там стоит? Стоит и ждет, И мимо него потоками. Обтекая с двух сторон прут твари. Там стоял Дима. Стоял спокойно, недвижно, будто так и надо. Попыталась выглянуть и тут же снова спряталась за небольшим выступом колонны. Пёрли твари. Она боялась. Она очень боялась, что её заметят и пойдут. Пойдут сюда. Дима. Далёкий отзвук почти неслышимой, где-то на самом краю сознания. Он даже не двинулся. Ни единый мускул не дрогнул. Он уже не был им. Он растворился в грибнице. На его побледневшей коже уже проступала чернота нитей. Он чувствовал их пульсацию. И глаза его, дотоле бледные бельма, теперь зарастали черной тьмой, как у других заражённых. Он переставал быть. Дима. Снова голос, уже громче, но все одно, никакой реакции. Это уже было простым, ничего не знающим словом. Он должен стоять тут, пока не затихнет грохот, пока не замолкнут турели, и смертельный шквал свинца остановится. Тогда-то ему можно будет выйти и. Помелькнуло что-то белое там за выходящими. Он повернул голову, увидел человека в белом халате, в маске дыхательной, полной. Не видно лица за блеском стекла. Человек бежал к нему. Вот пуля разворотила, разбрызгала черным идущего к ней возрожденного отбросила в сторону, и он не успел ухватить ее Да, откуда-то он уже вспомнил. Это она. И крик этот. Дима! Протяжный, знаком, голос, знаком. Он сделал шаг вперед. А ту в белом уже обступали, ловили. Комкали вокруг нее черные тела пространства схлапывались. Он сделал шаг. Еще шаг к коридору, где ярилась свинцовая метель. Еще шаг. Та в белом вырывалась из черных рук и снова крикнула: "Дима!" И он побежал к ней, расталкивая тела. Те податливо расступались, падали. Подхватил, вырвал ее из многих жадных рук, обнял и их оставили. Те другие пошли дальше, выполняя заданную программу. Он снова вспоминал себя. Вспоминал, кто он есть такой вообще. Дима, мне сказали ты погиб, Мне Он бросил взгляд в сторону, где стояла маленькая машинка. Он еще не помнил всего. Он только знал, что ее надо спасать. Что это Сара. И она почему-то очень важна. Болью отзывалась пульсация гребницы в нем, рвала его. Но всё равно, преодолевал он это. Снова брал свое тело под свое же управление. Потащил ее к машинке, сам уселся, нажал на кнопку и погнал машинку прочь вперед. Мимо проносились многочисленные ворота и полба затихла. Оглянулся, увидел вдали турели. Их стволы светились багровым цветом, дымились. Исходили белыми струйками. Всё, то ли боезапас вышел, то ли сдохли сами стволы. Они гнали вперёд, а там позади твари рвали створки лифтов. Слышался скрежет металла. Они пробьются. Они точно пробьются. Разорвут препятствие и полезут вверх. Он это знал наверняка. Взгляд в сторону. Надпись на воротах знакомая. Слышал, тормознул, выпрыгнул. Да, этот номер Мел тоже называл. Только вот самого Мела нет. Нет его руки, чтобы приложить к панели. Все же подошел. Ввёл код. Послушно загорелась зеленым светом панель. Куда надо приложить ладонь. Нет нужной ладони, нет руки. Что делать? Через пару секунд ожидания заметил надпись, горящую наверху тем же зеленым светом. Внутренняя коммуникация. Ткнул в нее пальцем, закричал: "Открывайте! Спасите!" И створка ворот поползла вверх. Он кивнул Саре, та послушно проползла в зазор. Сам бросился следом. И тут же створка поползла вниз, опустилась. Доктор Мел. Голос из громкоговорителя. Почему вы без маски? Вы заражены. Пройдите, пожалуйста, в отсек очистки. Вы понимаете? Да, да, конечно. Где мы? Подала голос Сара. Это А вы собственно кто? Доктор, кто это? Я не знаю, но не бросать же ее было. Что у вас с лицом? Док. Доктор. В коридоре. Неудачно упал. До меня лучше сразу к тварям. Я, похоже, уже все». Сглотнул, торопливо оглянулся. «Ее спасите. Хорошо. Только все равно в очистку сначала. Оба. Конечно. «Конечно». таки увидел слева дверь, на которой стоял значок биологического заражения. Наверное, туда. Взял Сару за руку сделал шаг. Вы куда? Там же зверинец. Простите, но тут же его прошила мысль. Зверинец бросился к двери, торопливо стал вбивать пароль. Замок пиликнул. Валился вовнутрь. Сара за ним. Тут была жуть. Царство кошмара. То, что он видел до того, не шло ни в какое сравнение с местными тварями. В плексиглазовых камерах ютились жуткие Совершенно уже не похожие на людей зверюги. Огромные, сросшиеся из многих, больше похожие на лохматых спрутов. Так, вам туда нельзя. Так! «Заткнись!» – рявкнул Дмитрий. Шагнул к ближайшей, ввел пароль. Прозрачная дверь распахнулась, и он вошел к жуткой твари. Тут же завязала сигнализация. Блестявые маячки заполошным красным светом замельтешили. Сара вжалась в стену, в угол. Через эту какофонию звуков пробился голос того неизвестного по громкой связи. Я вызвал охрану. Не знаю, что вы. Дмитрий не обращал внимания. Он вошел, влился в этого осьминога, чувствуя, как гребница в нем жаждет этого прикосновения. Коснулся. Поверх него, позади него оплелась, сомкнулась черная плесень. Он оказался в твари. Он почувствовал, зачем она такая. Это было перерождение, симбиоз множества отдельных частей, как португальский кораблик, как физалия, сплетение из разного многого, чтобы получить новое, одно, мощное, с новой целью. Выпростался из твари, побежал к следующей. А тварь уже ломилась, наваливалась на мощное стекло, и то дрогнуло, покрылась мелкой сетью трещин, осыпалась звонким дождем. И следующая такая же. Что вы? Что вы делаете? Надрывался, орал неизвестный в микрофон. В динамике громкой связи затрещало. Послышался другой голос. Видимо, тот, кто говорил, был не один. Уже вторая гигантская тварь взламывала стекло своего аквариума, рвалась наружу, царапала, вдавливалась в угол под стол. А гигантский осьминог из людей уже то ли шел, то ли перетекал к дверям из этой комнаты, к общим воротам. Что теперь, к лифтам? Голос погромкой. Видимо, забыли отключить микрофон. Ты видел по камерам, что там? Ты видел? А куда? В метро! Блин, микрофон! Отключи! Щёлкнула. Пропали звуки. Дима! закричала Сара. Тот остановился, замер, снова приходил в себя. Она смотрела на него, ей было страшно. Дима не был уже человеком. Лицо исчерчено чернотой линий. Чёрные глаза. Что? Голос не его, мертвенный. Метро. Тут есть метро и Он сделал шаг к ней. Нечеловеческое движение, как у тех тварей. Будто изламывался, а не шёл. Ей было страшно, но Они убегают. Тут есть метро. Понял Мягко отстранил её к двери. На себя рывок. Точно. Кот набрал снова рывок. Нет. Тогда толчок. Дверь распахнулась, и они увидели двоих в белых халатах, в масках, и поднимающуюся створку воротиной перед ними. Дима в нечеловеческом рывке бросился вперед облапил, охватил одного из них, прижался лицом к его маске. Второй выхватил пистолет, выстрелил. Пуля прошила плечо Димы, вырвалась наружу красновато черным фонтанчиком. Уже сейчас грянет второй выстрел. Но из дверного проёма выпросталось Леона. Жгут черный. Охватила стрелка, рывком сдёрнуло с места. Приглушенной маской крик ужаса. Стрельба уже там, за дверью. Только что он сможет сделать этим слабосильным пистолетом? Ничего. Где метро? Рычащий, нечеловеческий голос Димы. Там, в конце. Веди. Рывком сдернул с пола белохалатника, уже несутся к электрокару. Гудит электродвигатель. Сюда! Выпрыгивают, сбегают вниз по ступеням. Стоит великое множество малых вагончиков. Бегут к крайнему. Дальше, рычит зло Дима. Садимся, и едем, там просто ясно. И Дмитрий сдёргивает с него маску, отталкивает. И белохалатник, как рыба, беззвучно хватает ртом воздух. Он уже заражён. Он уже не жилец, и он это прекрасно понимает. Они с Сарой заскакивают в вагончик. Вот и правда, все просто. Одна единственная кнопка. Нажимает рывок Скряжет. и их вжимает ускорением в вседения. Маленький вагончик мчится сквозь черноту тоннеля, куда-то прочь, далеко-далеко отсюда. Был закат. Они лежали на взгорке в отдалении от города. Красный шар солнца уходил за линию горизонта. Все было багровым, всё стало кровавым. Больше никто оттуда из темноты тоннеля метро наверх не выберется. Дмитрий завалил люк всем, что нашлось в той малой комнате эвакуации. Шкафы, приборы, все это он навалил сверху на люк, пуская они остаются там в своем царстве. То, что там никто не выживет, это было понятно и для него, и для Сары. Ей было очень жаль ту медсестру, что помогла ей сбежать. Но тут ничего не поделаешь. Конечно, сам великий и могучий заказчик сбежит. С этим тоже ничего не поделаешь. Сядет на свой вертолет, когда поймет, что тут все, партия проиграна. И исчезнет в неизвестном направлении, в лазурных далиях. А они. Что они теперь? Сара приподнялась на локтях. Она все так же была в маске. Спросила глухо. Тим. И что теперь? Завтра. Сара. Все завтра. Я устал. Спи. Тут наверху под небом. Да. Не бойся. Завтра разберемся». Он положил руки под голову, уставился в высокие, набрекающие черными красками ночи небеса. Всё завтра, и он знает уже, что будет завтра. Он это знает. Медленно подъезжали к городу, и чем ближе, тем страшнее было это приближение. Город издали был все еще такой же, но чем ближе, Тем больше прорастал он чертами апокалипсиса. Разбитые машины на дорогах, завалы, Разбитые стекла, окна зданий, чернеющие провалами, Закопченные от пожаров стены домов. Мёртвые тела на улицах и тишина, гремящая тишина. Въехали на улицу, где их обступили стены высоток. Бредущие твари Они будто чувствовали, что там в машине есть тот, кто им не подвластен, не интересен. Просто проходили мимо или провожали их не то что взглядом, а движением всего тела. Местами были связки из черных недвижных тварей, крысиные короли нового времени. И от них, от этих связок, от этих жутких черных осьминогов в стороны разбегалась сеть паутина. Э такие вьонки чёрных нитей грибницы. Мало. Этого мало. Твердил у под нос Дима. А Сара даже не смотрела в его сторону. Ей было страшно на него смотреть. Он был жуткий. Он уже не был похож на человека. Бледный как смерть, весь в черных пульсирующих жгутах, непроницаемая тьма в глазах. Не человек. Лишь какой-то странной, жуткой силой воли не обратившейся в одну из тварей. Поворот, и вот жуткая улица, как будто взятая из какого-то фильма ужасов. Всё оплетённое чёрными вьюнками, что стелются по земле, взбегают, карабкаются вверх по стенам. И чем дальше, тем больше, тем чернее и страшнее. Пошли. Он остановил машину. Вышел. Зачем? Я не хочу. Она давилась слезами. Тебе мне страшно. Мне очень страшно. Сара, ты мне нужна. Это это тяжело. Я без тебя. Я не смогу держать это. Я должен быть. Я должен знать, зачем и без тебя. Речь давалась ему уже с трудом. Я должен знать, зачем же это всё. Зачем я ещё человек? Я потеряюсь без тебя. Ты мне нужна. Она вышла из машины. Он взял её за руку, и они пошли по этой чёрной улице, переступая через толстые жгуты щупальца этой жуткой грибницы. Шагали вперед, к чернеющему вдали высокому шпилю небоскреба. И чем ближе подходили, тем лучше Сара видела, что там внизу, у его основания. Огромное нечто, обложившее все здание. Мне страшно. Она сжала руку Димы крепче. Я с тобой. Не бойся. Нас не тронут. Я устала. Что чуть, чуть осталось. Шпиль был близко. Перед ними весь низ был оплетён, облеплен валом, в котором угадывались тела. Сколько их тут было? Сотни? Нет, много больше. Наверное, тысячи. Тысячи почти мертвых тел, обратившихся в одну большую, громадную связку кучу, что поднималась отож до третьего, до четвёртого, пустившие корни по земле в стороны и вверх, пульсирующая, страшная мертвецы, что были в основании, слабо, еле заметно двигались, взбрыкивали, извивались гуты. Щупальца взбирались, ползли вверх. Все было наполнено тихим шорохом гулом, будто многие многие тысячи умирающих тихо сопят, едва слышно подвывают. И еще кругом эта черная пыль спор, под которой уже не видно асфальта. Всё было кругом черно и только небо над головой было все таким же прозрачным, ярким. Зачем, Тим? Зачем здесь все это? Зачем это? Она тяжело дышала, устала. еще и маска, душно. Давид. Это следующий этап. Объединение для заражения. Оно из глубин. И чтобы подняться выше, пробиться через, надо выстреливать споры вверх. Надо. Ему тоже было тяжело, но не от усталости. А от того, что он себя сдерживал, сдерживал в себе это. Всё. Стой здесь. Дальше нельзя. Стой. Он отпустил её руку, сделал шаг вперёд. Другой, третий обернулся, поднял руку, улыбнулся. Жутко было видеть эту чистую искреннюю его улыбку на уже каком-то совершенно нечеловеческом лице и пошел дальше, поднимаясь вверх по этим телам, будто взбирался на гору выше, выше. И вот его уже не угадать, не разглядеть в море черной плесени, среди жгутов змей, змеи, грибниц, не видно. Она ждала. Он не сказал ей уходить. Поэтому она ждала, не отступала. Смотрела на черное, взмывающее вверх месиво. Дима, Дима, тихо повторяла себе под нос. Текли слезы. только их нельзя было утереть. Мешала маска. Дима. И вот вся эта жуть пришла в легкое движение. Будто пошла вся она рябью, забилась, затрепетала, и от краев к центру, будто на обратной перемотке при падении капли в воду, пошли волны. Сначала малые, все корни, все эти нити вздрагивали, вздымались в единой волне, и волны становились выше, пульсировали чаще, сбегались к центру, к этой черной высотке. И вот дохнуло. с громким взрывом, сипением воздушным, ударом ветра из вершины в небо выстрелило огромное черное облако спор. Оно расширилось, разметалось по всему небосклону, понеслось под дуновением ветра, и всё стало чёрным. И тут внизу, и там в небесах. Это было как выброс вулкана. Как извержение пепла, как дым. Это было глобально, циклопично, невероятно исполинское зрелище. Это было ужасно. И тут вся эта чернота стала выцветать, белеть, будто прогоревшая в белую сажу бумага, истончаться, осыпаться. Жгуты бились в конвульсиях исыхали падали с высот кусками, обрывались, разлетались в клочья, в пыль, пока летели вниз. Этот нереально огромный, титанических размеров споровый мешок из десятков тысяч тел погибал. Проседала гора, осыпалась внутрь себя. Все превращалось в пыль, все превращалось в тлен. А так, так разве И тут процесс пошел еще быстрее. Куча уже не проседала, она ссыпалась в себя. Воздух наполнился мелкой пылью. Маску заляпляло. Ничего не было видно. По ногам, по телу ее били корчащиеся в агонии щупальца гребницы. Все вокруг обратилось в пыльный ад, где кругом было движение, смерть и ничего не увидеть, ничего не различить. Она закричала, упала, сжалась в комок. И так и лежала, жмурясь, ревя, всхлипывая. И вроде всё, и вроде стало тихо. И только тихий шелест, будто в огромном лесу среди листопада. Тихий, ласковый шелест. Поднялась на ноги. Пыль рассеивалась. сходила на нет. И она пошла вперёд к зданию, не зная, на что надеясь, шла, вглядывалась. Из-под ног взметался серый прах, оседал медленно, нехотя. И что это увидела, побежала вперед скорее. Лёгкое движение, вроде бы, вроде бы. Да, подбежала стала отбрасывать, раскидывать пыль, что полностью погребла под собой живое, двигающееся. Дима, Дима, ты? Ухватила руку, потянула и снова раскапывать. Голыми руками разбрасывать медленно оседающий прах. Достала, вытянула. Да, он. Да, дышит. Тихо только, еле-еле. И лицо его, уже чуть подёрнутое живым румянцем, изборождено ввалившимися шрамами, страшное, но уже живое лицо похлопало по щекам. Но только лишь голова моталась из стороны в сторону. Она уселась в пыль, в прах, положила его голову к себе на колени, гладила по голове, по груди и всё повторяла: "Дима, Димочка, не умирай, пожалуйста". Ты только не умирай. Ты. Ты чего в маске? Она даже не услышала его голос поначалу, а потом вздрогнула, опустила взгляд, увидела его глаза, карие глаза, обычные, живые карие глаза. Живой. Ты живой. Куда я денусь? Сглотнул тяжело с подводной лодки. «Ты... Сара Ты чего в маске. Она уставилась на него непонимающе. Это это теперь все... Это теперь со спорами. Смерть этим всем этому. Феноптос закашлялся, отёр рот запыленным рукавом. Не слышала. Самоубийство. Суицид генетический. Теперь всё. Я посплю немного. Чуть-чуть. Устал очень. Он закрыл глаза, а по над миром неслось облако спор. Черное и страшное расползалось в стороны, лёгкое, воздушное, разлеталось, как пыль от взрыва вулкана в стороны, на многие и многие сотни километров. И оседало. Взоржало такие же огромные, невероятные споровые мешки, устремлённые ввысь, сплетенные из тысячи тел, и извергалось новым извержением. Извергалось, и тут же сообщество их породившее погибало, иссыхало, осыпалось в пыль и неслось дальше облако, дальше, через моря, через океаны, через горы. Где-то там, вдалеке, за много сотен километров отсюда, от города этого мертвого, потерпел крушение вертолёт. Из него выбрались несколько человек. Среди них был и заказчик. Они упали в городе, на его окраине, рядом с огромной свалкой из машин, черных тел, уже успевших сплестись. И только выбрались. Их тут же охватило черными жгутами. Притянуло, втянуло Мудрые жгуты не заморачивались на то, чтобы содрать маски. Они давили тела, рвали их. Пускали в них тоненькие нити, микроскопические корешки, что сосали из живых еще тел кровь, органику. Иссушали их, заражали. И к тому времени, когда облако новых спор достигнет их, И заказчик, не с его уже иссушатся, уже сгинут. Только Сара и Дима никогда об этом не узнают. Дима спал. Сара гладила его по волосам и утирала слезы. Маска валялась рядом в пыли. Все закончилось.